Люди остались те же, что и в прежние войны. Средства те же, а потому и не вижу, от чего бы нам много хандрить. Может быть, туркам и есть от чего а нам не чего Императрица явно переоценила свои возможности. Война приняла затяжной и изнурительный характер и потребовала от России огромных усилий для достижения желаемого мира. Еще Россия не объявила войны, а Османская империя открыла против нее военные действия. Турецкий флот, сосредоточенный у Очакова, напал на расположенную поблизости слабо укрепленную крепость Кимбурн и обстрелял ее. В Кимбурн прибыл Суворов. 30 сентября турки предприняли усиленную бомбардировку крепости и, полагая, что гарнизону нанесен значительный урон, На рассвете 1 октября высадили пятитысячный десант отборных янычар. Суворов великолепно знал слабые стороны турецкой армии, ее уязвимость в полевом сражении, и предоставил туркам возможность беспрепятственно высадить десант, а затем атаковал его. Операция закончилась разгромом десанта. Лишь небольшой ее части удалось достичь кораблей. Под пером Суворова бегство десанта с полуострова выглядит так. Они так на шлюпки бросились, что многие из них тонули, а с излишне нагруженными людьми так уж одна шлюпка по примечанию утонула. Сам Суворов был ранен и контужен, но не покинул поле боя. Победы при Кинбурне... Военные действия в 1787 году не ограничились. Компания этого года принесла успехи и за Кубанью. Но русский флот в это же время постигла крупная неудача. Начавшийся 8 сентября сильнейший шторм фактически уничтожил с огромным трудом созданный Черноморский флот. Потеря настолько огорчила его создателя, что Потемкин предложил оставить Крым и Севастополь. Екатерина вынуждена была решительно отклонить подобное намерение. «На оставление Крыма воля твоя?» «Согласиться не могу», — писала она Потемкину. «Об нем идет война, и если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь». И все труды и заведения пропадут, и паки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции. Компания 1788 года не принесла осязательных результатов воевавшим сторонам. Вылазки и стычки не могли победоносно завершить войну. Они лишь демонстрировали отвагу и воодушевление русских воинов. Примечателен в этом плане эпизод, случившийся с капитаном Сакеном, отправленным в шлюпке из Херсона в Кинбурн с каким-то донесением. Перед рискованным возвращением обратно в Херсон Сакин сказал командиру Козловского полка Маркову. «Мое положение опасно, но честь свою спасу. Когда турки атакуют меня двумя судами, я возьму их, с тремя буду сражаться. От четырех...» Не побегу. Но, если нападут более, тогда прощай, Федор Иванович, мы уже более не увидимся. Свое обещание капитан сдержал Будучи атакован тринадцатью неприятельскими кораблями, он сражался до последнего, велел оставшимся в живых матросам оставить шлюпку, а сам взорвал пороховую бочку. Погиб сам но был разнесен в щепой и приблизившийся к шлюпке неприятельский корабль. Самым неприятным и в известной мере неожиданным событием этого времени для Екатерины стало объявление войны России Швецией. Шведский король не пользовался высоким авторитетом у русской императрицы, хотя внешние отношения между ними выглядели благопристойными. В 1777 году шведский король Густав III нанес Екатерине неофициальный визит в Петербург, где в течение месяца предавался увеселениям, за которые, кстати, он и заслужил нелюбовь своего народа. Король посещал спектакли, Смольный институт, кадетский корпус, Академию наук. В знак любезности Екатерина даже отменила празднество 27 июня, в связи с юбилеем Полтавской битвы. Прибыв на родину, король расточал комплименты в адрес императрицы. «Я в величайшей монархине узнал самую любезную женщину своего времени». Но величайшая монархиня была отнюдь не в восторге от короля. Подлинное мнение о нем она скрывала, а в письме к Бельке откровенно поделилась своими впечатлениями. Я вижу, что молодой шведский король не придает никакого значения самым торжественным клятвам и уверениям своим. Никогда ни в какой стране законы не были так почитаемы, как в Швеции при этом случае. И я вам ручаюсь, что этот король такой же деспот, как сосед мой султан». В другом письме к той же Бьельке Екатерина высказывала подозрения относительно планов северного соседа. «Этот молодой шведский король, которого вы считаете благоразумным, не таков, по-моему. Он вел в Норвегии тайные интриги, которые открылись и дают мало веса его словам. Я по всему вижу, что он не уважает своих заверений. Для него нет ничего святого. После этого доверяйте ему, если можете». Недоброжелательно о Густове она отзывалась и в письме к Гриму. «Нет-нет, Густав не создает, он не животворит лучшие плоды, тождественные на навозной земле, когда в нее положено семя. Густав и его сподвижники удобряют только собственным навозом. Конечно, и тут есть создание и зарождение, но такое, как во многих зарождениях, то есть без всякой мысли». Самый резкий отзыв о Густове III встречаем в письме к Гриму от 28 мая 1788 года. Мой многоуважаемый брат и сосед Тупица затевает вооружение против меня на суше и на море. Подозрительное отношение к Густову подтверждают и письма императрицы к русским корреспондентам. Канцлеру Панину она писала в 1771 году я не столь отзывалась утвердительно на добрые диспозиции короля, что не должно нам бденным оком. Необязательность короля, его продажность императрица подчеркивала и в письме к Потемкину в 1787 году. Король шведский будет в кармане того, кто ему даст денег. В этих отзывах и характеристиках императрица опустила едва ли не главный порог короля, его необузданное честолюбие и тщеславие. Жажда славы, стремление походить на своих воинственных предков Карла X и Карла XII, порою лишали его здравого смысла и овладевали им настолько, что он готов был ринуться на самые авантюрные дела. Миролюбие короля... Сменяемое брецание оружия ставило иногда отношения между соседями на грани войны, к счастью не состоявшейся. Густаву казалось, что в 1788 году наступил благоприятный момент для Швеции, чтобы напасть на Россию. Он надеялся выиграть войну и вернуть провинции, некогда отвоеванные у нее Петром Великим. Ситуация, однако, оказалась более сложной и противоречивой, чем рассудил легкомысленный Густав III. Выбор времени для нападения оказался удачным прежде всего потому, что основные силы России были прикованы к русско-турецкому театру военных действий. Север страны, в том числе столица империи Петербург, оказались без защиты. Это главный козырь в расчетах короля. Но он, несмотря на свое легкомыслие, быть может, и не рискнул бы открыть военные действия, если бы не щедрые посулы военной и финансовой помощи, обещанной Пруссией и Англией. Натянутые, а порой и враждебные отношения между Англией и Пруссией с одной стороны и Россией с другой – Берут начало с 1780 года, когда Екатерина совершила два недружелюбных поступка по отношению к обоим государствам, объявила декларацию о вооруженном нейтралитете, о которой в Лондоне хорошо помнили и 8 лет спустя, и отказалась пролонгировать союзный договор с Пруссией, переориентировавшись в своей внешней политике на извечного врага Пруссии Австрию. На этот счет императрица писала Потемкину «Англичане и прусаки нам вражествуют, и где могут умолить ее, Екатериной Славу, и отвратить от нее умы и сердца, тут не оставят отложить труда, а если сыскать могут, кто бы ее убил, то и сие не оставят». Помимо прочего, оптимизм шведского короля подогревал и шведский посол в Петербурге Нолькин, в каждой депеше, убеждавшей Густава III в бессилии России в отсутствии возможностей для продолжения успешной войны России с одной Турцией, в слабости ее флота, укомплектованного новобранцами. Но Густав III, избрав лето 1788 года для нападения на Россию, допустил крупные просчеты, отчасти по легкомыслию, отчасти потому, что не мог предусмотреть развитие событий в Западной Европе. Один из его просчетов состоял в том, что он объявил войну до отправки русского флота в Средиземное море. Если бы Густав объявил войну России после отбытия эскадры, то Кронштадт, Петербург и юг Балтики – оказались бы беззащитными перед сильным шведским флотом. Густав III, разумеется, не мог предвидеть и революционного взрыва во Франции, вынудившего прусского короля Фридриха Вильгельма II отказаться от нападения на Россию. Ему пришлось думать о сохранении собственного трона. Кроме того, Густав не учитывал дипломатических талантов русского посла в Лондоне Воронцова, В отличие от Нолькина, своими донесениями дезориентировавшего шведского короля, Воронцов, в тонкости постигший расстановку политических сил в Англии, умело использовал антивоенное настроение части парламентариев и заинтересованного в торговле с Россией английского купечества и сумел парализовать агрессивные намерения главы английского правительства Питта. Тому удалось лишь сколотить тройственный союз – Англия, Пруссия, Голландия, направленные против России, запретить русским кораблям заходить в английские порты, продавать экипажам кораблей продовольствия и, наконец, наниматься английским матросам на русскую службу. Сколь успешно и умело действовал Воронцов, явствует из писем к нему третьего лица в коллегии иностранных дел Моркова. 23 апреля 1791 года Морков писал Воронцову. «Я восхищен вашей деятельностью в столь сложных обстоятельствах». 6 июня он сообщил и об одобрении императрицы. Императрица могла руководствоваться правилами мужества и настойчивости главным образом вследствие ваших донесений». Высокую оценку деятельности своего представителя в Лондоне Екатерина подкрепила увеличением ему жалования на 6 тысяч рублей в год. Наконец, Густав III не учитывал характер Екатерины, ее стойкость и волю к сопротивлению. Он полагал, что самая любезная женщина своего времени, до слуха которой донесутся первые артиллерийские залпы шведских кораблей, незамедлительно запросят мира. Но ошибся. Императрица оказалась не только любезной, но и стойкой дамой, не терявшейся в сложной обстановке. Замыслив войну с Россией, Густав должен был преодолевать еще одно препятствие. Дело в том, что по Конституции королю было дано право вести оборонительную войну и запрещено выступать агрессором, то есть нападающей страной. Король придумал самое примитивное средство для преодоления этого препятствия. Он велел переодеть своих солдат в русскую форму и отправить их в Финляндию, где те принялись безнаказанно бесчинствовать, грабить население, сжигать деревни, уводить скот и так далее. Этой провокацией король предоставил себе право объявить России войну, поскольку Швеция будто бы оказалась жертвой русской агрессии. Густав III намеревался извлечь из этой инсценировки еще одну выгоду. Россия находилась в союзе с Данией, обязавшейся вступить в войну на стороне России, если та подвергнется нападению третьей державы. Поскольку инсценировка давала повод считать нападавшей стороной Россию, то, рассчитывал Густав III, она лишится военной помощи Дании. Этот расчет короля также провалился. В сентябре Дания объявила войну Швеции. Но под угрозой нападения Англии прекратила военные действия. В июне 1788 года шведы без объявления войны осадили крепость Найшлот и Фридрихсгам. Только 1 июля Густав объявил войну России. Ультиматум, предъявленный Петербургу, кажется настолько смешным и странным, что заслуживает подробного изложения. Должна заметить, что повод для Демарша Густаву предоставил русский посол в Стокгольме граф Разумовский. Будучи осведомленным о подготовке Швеции к войне и зная о том, что это нападение не одобряется оппозиции в парламенте, он обратился к ней с призывом, Противодействовать враждебной акции против России. Разумовскому инкриминировалось вмешательство во внутренние дела Швеции, стремление отделить короля от народа. Послу было предложено покинуть Стокгольм в течение недели. Екатерина отреагировала немедленно и предложила выехать из Петербурга шведскому послу Нолькину. Надо признать, Разумовский действовал вопреки нормам международного права даже того времени. Вмешательство во внутренние дела соседей, Речи Посполитой, Османской империи и Швеции входило в арсенал русской дипломатии, и она широко пользовалась им, прибегая к подкупам, угрозам, интригам и так далее. Поэтому Густав имел серьезные основания для того, чтобы выпроводить русского посла из Швеции. Однако прочие требования короля либо вызывали язвительную улыбку, либо доказывали, что король пребывал в мире иллюзий и никак не хотел считаться с реалиями. Король потребовал наказания Разумовского примерным образом, а также возвращения Швеции земель в Финляндии и Карелии, закрепленных за Россией, Ницштадтским и Обовским договорами и принятие шведского посредничества в войне России с Османской империей. Причем заранее оговаривалось восстановление границ между ними, существовавших до 1768 года, то есть возвращение Турции с северного Причерноморья, Крыма и части Грузии. Заканчивалась нота ультимативным требованием. «Король желает знать, да или нет, и не может принять никаких изменений в этих условиях, не нарушая интересов и достоинства своего народа». Когда императрица спросила мнение о содержании ноты французского посла Сигюра, тот ответил, «Мне кажется, государни, что шведский король – а очарованный обманчивым сном, вообразил себе, что уже одержал три значительные победы. «Если бы он в самом деле одержал три значительные победы, — возразила императрица горячо, — если бы даже овладел Петербургом и Москвою, я бы ему показала еще, что может сделать во главе храброго и преданного народа решительная женщина на развалинах Великой Империи. О степени самонадеянности короля, его неукротимой вере в успех начатого дела, а его мании величия можно судить по его письму к своему другу-барону Армфельду, отправленному 24 июня 1788 года. Мысль о великом предприятии, которое я затеял», Весь этот народ, собравшийся на берег, чтобы проводить меня и за который я выступал мстителем, уверенность, что я защищу Аттаманскую империю и что мое имя сделается известным в Азии и Африке, все эти мысли, которые возникли в моем уме, до того овладели моим духом, что я никогда не был так равнодушен при разлуке, как теперь, когда иду на грозящую гибель. Исход войны предугадать было нетрудно. Ясно, что небольшая страна с населением, немногим превышающим 2,5 миллиона человек, поднявшая меч против великана, способного выставить полумиллионную армию, должна была потерпеть поражение. Правда, победа России далась нелегко, но не вследствие отваги шведских войск и их предводителя, а потому что Россия располагала на севере малочисленным войском и совсем не располагала талантливыми полководцами. Цвет русской армии, ее опытные военачальники, румянцев, суворов, кутузов и другие, действовали против Османской империи. Короче, русско-шведской войне – 1788-1790 годов, неведомы ни громкие победы, ни крупные поражения. Война протекала вяло, сопровождалась в большинстве своем мелкими стычками малочисленных отрядов на суше. Главные события войны происходили на море. Пассивность русских войск и отсутствие значительных побед на суше – Объяснялись, с одной стороны, небольшим числом войск, участвовавших в сражениях. Екатерине удалось наскрести для этого театра войны лишь 12 тысяч человек. И только к концу войны их число увеличилось до 20 тысяч. А с другой – абсолютной бездарностью командовавшего русскими войсками генерал-аншефа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина сына известного сподвижника Петра Великого, Платона Ивановича Мусина Пушкина. Императрица знала, что Мусин Пушкин, хотя и сделал карьеру не на придворной, а на военной службе, дарованиями полководца не обладал. Тем не менее, она назначила его главнокомандующим за неимением других военачальников. Ее отзывы о Мусине Пушкине столь противоречивы, что кажется, будто принадлежат двум разным лицам. Они заслуживают внимания уже потому, что дополняют новыми штрихами портрет императрицы. Вот что писала Екатерина Потемкину в письмах, которому она могла не лукавить. 6 сентября 1788 года. «Сей нерушимые мне весьма надоел». 17 сентября 1789 года. «Графом Пушкиным я весьма недовольна по причине нерешительности его и слабости. Он никаким авантажем не умеет воспользоваться. Он одним словом дурак. А ему, Пушкину, впредь не командовать понеже не умеет». 22 сентября того же года. Я ничем не могу жаловаться, окромя глупым, унылым и слабым поведением Пушкина и его интригантского генералитета, которое перетасовать надобно, а ему, Пушкину, впредь не командовать понеже не умеет. 19 октября. Здесь прекрайняя нужда финляндской армии в генерале. Понеже Пушкин был в двух компаниях, показал свое несмыслие. 15 ноября. В Финляндии начальника переменить крайне нужно. Ни в чем на теперешнего положиться нельзя. В то же время императрица отправляла Пушкину рескрипты с выражением удовлетворения и благодарности за его умелые действия. Так Пушкин прочитал в письме Екатерины слова одобрения за его ответ на непристойный тон послания шведского генерала. Приемлем за благообраз, образ, каковым вы на сие требования ответствовали. По поводу занятия русскими войсками Гексфорса 16 сентября 1788 года полную справедливость отдам тут вашим трудам и стараниям, быв удовлетворены, что онами и дальнейшие успехи способствуемы будут. В связи с ремонтом Фридрихсганской крепости Мы имеем добрую надежду, что вы таким образом все устроили, что неприятель не токма встретит для себя урон, где он в пределы нашей вторгнуться покуситься, но и сам еще от наших войск озабочен будет. 2 июня 1789 года Екатерина поздравила Пушкина с вступлением русской армии на финскую территорию, причем успех она отнесла к благоразумным вашим распоряжениям. Последнюю благодарность Пушкину императрица выразила 14 июля. В рескрипте она писала о добрых распоряжениях ваших. В последующих рескриптах появляются нотки недовольства действиями главнокомандующего, выраженные поначалу в такой деликатной форме, что о них можно... Догадываться, лишь зная манеру обращения императрицы с подчиненными. Так в послании, отправленном в августе, Екатерина получала Пушкина, чтобы им для достижения цели всемерное предложено было старание, чтобы всякий главный начальник обратил рвение и внимание. В рескрипте от 1 сентября отчетливо виден явный упрек — Полагали мы, что вы, между тем, по крайней мере, употребите старание ваше тревожить неприятеля частыми и значимыми поисками. Но, к сожалению нашему, сделано было только две попытки в этом направлении, так что императрица с прискорбием отмечала потерянное время. В результате неприятель успел отвратить гибель ему предстоящую своим отступлением. У императрицы еще теплилась надежда, что главнокомандующий не упустит воспользоваться всяким случаем к одержанию над неприятелем поверхности, к нанесению ему ощутительных ударов. Раздражение неумелыми действиями Пушкина нарастало, и уже рескрипт от 7 сентября начинался с упрека. Главнокомандующий вместо того, чтобы энергично выполнять предписание от 1 сентября, продолжал терять время в бесплодной переписке, хотя в военном же ремесле, получала императрица-генерала, всего более не должно тратить времени впустую. Получив такой рескрипт, Пушкин должен был немедленно подать прошение об отставке. Но подобное решение не приходило ему в голову, и он решился на этот шаг почти три месяца спустя. 29 декабря 1789 года Екатерина известила Пушкина, что в рассуждении болезненных ваших припадков ему дозволено прибыть в Петербург. В столице он оказался 5 января 1790 года, и, согласно дневнику Храповицкого, ему был оказан худой прием. Почему же Екатерина столь долго проявляла снисходительность к человеку, явно не соответствовавшему занимаемой должности? Отчасти она вынуждена была мириться с этим по причине, ранее отмеченной, из-за отсутствия опытных генералов. В этой связи не лишне напомнить, что и Салтыков, сменивший Пушкина по отзыву той же императрицы, был человеком глупым и упрямым. В другую причину нерешительности назвала сама Екатерина. Крайности приступить также не хочется, понеже я ему персонально обязана. Обязана же Екатерина Пушкину была участием в перевороте 1762 года. Признательность императрицы за некогда оказанную услугу похвальна, но, должно отметить, что тем самым она несет долю ответственности за бездарные действия главнокомандующего, приводившие к лишним потерям солдатских жизней. Начало войны обнаружило в шведском короле немало странностей. «Просто неслыханные вещи рассказывают про шведского корабля», писала Екатерина Гримму 7 июля 1788 года. «Представьте, говорят, будто он хвастает, что приедет в Петербург, Велит не свергнуть конную статую Петра I, а на ее место поставит свою. Отъезжая из Стокгольма, король заявил дамам, что надеется дать им завтрак в Петергофе. Хвастливые заявления сопровождались столь же странными действиями. 21 июня шведы заняли предместье Найшлута и осадили слабую крепость, защищаемую горсткой русских войск. На предложение короля сдать крепость комендант Найшлота ответил, «Я без руки, не могу отворить ворот. Пусть его величество сам потрудится». Подвергнув бомбардировке замок, король оставил намерение овладеть им. Это дало основание Екатерине в письме к Потемкину съязвить. Найшлот не шведов боится, но шведы Найшлота. Компания 1788 года ознаменовалась единственным более или менее важным событием – морским сражением двух флотов у острова Готланда, состоявшимся 6 июля. Сражение закончилось в ничью. Русские пленили адмиральский корабль шведов, а шведы завладели такого же типа русским кораблем. Обе стороны считали себя победителями, и по этому случаю в столицах отслужили благодарственные молебны. Впрочем, у императрицы было больше оснований отмечать победу. Во-первых, потому что в составе экипажа корабля принц Густав находился оказавшийся в плену вице-адмирал. Во-вторых, эскадра шведов оставила место сражения и под покровом ночи укрылась в Свеаберге. Шведские корабли свыше трех месяцев не выходили в открытое море, капитально ремонтируя поврежденные суда. Компания 1789 года, как, впрочем, и следующего, не отличалась интенсивными боевыми действиями. Главные события по-прежнему развертывались на море, где в июле 1789 года Русская эскадра под командованием адмирала Чичагова нанесла поражение шведскому флоту, а в августе принц Нассау, командовавший русскими грибными судами, разгромил часть шведского грибного флота. Однако обе победы не оказали решающего влияния на ход войны. Морские сражения, на которые уповала Швеция, не принесли им желаемого успеха И в 1790 году. В мае Балтийский флот Швеции, имея тройное превосходство в численности кораблей, напал на эскадру Чичагова, стоявшую в Ревеле. Накануне сражения Чичагов заявил, не проглотят они нас. Действительно, сражение закончилось не в пользу шведов. Потеряв несколько кораблей, они ушли в море. Король не достиг желаемого результата и при попытке овладеть с гамом, Он отправил парламентера с предложением сдаться, но, обнаружив подход русских подкреплений, снял осаду и удалился на грибных судах от города. Еще одну неудачу король испытал под Выборгом где шведская грибная флотилия была блокирована эскадрой Чичагова, который решил заморить неприятеля голодом. Королю оставалось либо сдаться, либо проявить отчаянную решимость и выйти из окружения. Густав III решил прорвать кольцо блокады. Плена ему избежать удалось, но во время прорыва из окружения почти полностью был уничтожен грибной флот Швеции. В плену оказалось более пяти тысяч шведских матросов. Этот успех был омрачен крупной неудачей, постигшей принца Нассау, командовавшего русской грибной флотилией. Флотилия оказалась под огнем береговой артиллерии шведов. 55 грибных судов с шестью тысячами экипажа оказались в шведском плену. Виновник неудачи, принц Насау подал прошение о лишении должности всех чинов, званий и орденов. Екатерина утешила огорченного поражением вице-адмирала. «Я не забыла, что вы семь раз были победителем на юге и на севере. Сей же раз была буря, которая противоборствовала вашему предприятию и которая обычно человеку, находившемуся в морской службе. Вы мне служили, еще служите и впредь будете служить, дабы урон сей наградить». Гримма императрица заверяла, что Нассау потерпел поражение не от флотилии короля, а вследствие сильного ветра. Этот успех дал повод Густаву Третьему обратиться с личным посланием к Екатерине с предложением мира. Нужда в нем была велика. Шведская казна истощилась, война не пользовалась популярностью ни в армии, ни в народе, среди которого раздавался ропот недовольства. Если к этому прибавить, что надежды на присылку английского флота в Балтийское море не оправдались, то тяга короля к миру станет понятной. Жаждала мира и Екатерина. Война на два фронта тоже опустошила казну. Кроме того, угроза со стороны Пруссии могла превратить войну на два фронта в войну на три фронта. Переговоры начались в июле 1790 года и протекали довольно успешно, поскольку России удалось избежать посреднических услуг Англии и Пруссии, заинтересованных в продолжении войны. 3 августа был заключен Верельский мирный договор, оставлявший неизменными границы государств. Следовательно, в войне, продолжавшейся свыше двух лет, Густав III не добыл славы воителя, о которой горячо мечтал, не расширил границ своего государства за счет России и, наконец, не удовлетворил своих претензий на роль защитника османских интересов. Зато он основательно разорил страну. Единственная выгода, извлеченная королем из войны, состояла в том, что Россия отказалась от требования восстановления порядков, существовавших в Швеции до переворота 1772 года, когда Густав узурпировал у парламента Часть его прав в свою пользу. Радостью по поводу заключения мира императрица поделилась с Потемкиным. 9 августа она ему писала, «Одну лапу мы из грязи вытащили, а вытащим другую, то пропоем Аллилуйя». Мир избавил императрицу от необходимости держать 500 лошадей на случай эвакуации из столицы. Напряжение исчезло, и Екатерина стала набирать вес в прямом, а не только в переносном смысле. Мои платья все убавляли от самого 1787 года, а все три недели стали узкие становиться. Так что скоро, Паки, прибавить должно меру. Я же гораздо веселее становлюсь. Вернемся, однако, к изложению главнейших событий русско-турецкой войны. Напомним, что мы остановились на начальной стадии войны, когда Суворов одержал блестящую победу у Кинбурна. В компании 1788 года успехи чередовались с неудачами причем последние падали на долю союзницы России Австрийской империи, которая вступила в войну зимой 1788 года. 10 февраля Екатерина извещала Потемкина. «Вчера получен из Вены курьер с ведомостью, что цесарь объявил туркам войну». Известие вызвало нескрываемую радость императрицы, что отметил ее личный секретарь Храповицкий. С удовольствием сказывали, что император объявил туркам войну. Австрия мобилизовала значительные силы. 246 тысяч пехоты, 36 тысяч конницы, 898 орудий. Император Иосиф II командовал армией в 125 тысяч пехоты. Именно ведомые императором войска Терпели одно поражение за другим. Объяснялось это тем, что Иосиф II придерживался кордонной системы, предполагавшей сосредоточение армии не в одном месте, а по всей линии фронта. Турки без труда громили разрозненные силы австрийцев, что дало основание Потемкину заявить. «Цезарь повел войну странную». Истощил армию свою на оборонительном положении, и везде, где сам присутствует, с лучшими войсками был бит. Многие его корпус сбежали, не видав неприятеля. Однако там, где австрийцы действовали совместно с русскими войсками, союзники добивались успеха. Так случилось при осаде Хатина. Крепость настолько плотно была осаждена, что турки, лишившись продовольствия и пороха, сгоревших во время бомбардировок, стали испытывать голод и вынуждены были капитулировать. Граф Румянцев Задунайский, командующий украинской армией, выразил недовольство Репнину за принятые им условия капитуляции. Гарнизону было предоставлено право выйти из крепости с развернутыми знаменами. Войска, осаждавшие крепость, взяли на довольствие гарнизон и местное население, предоставили подводы местным жителям, выезжавшим из крепости. Потемкин был настроен более миролюбиво. Как бы они, условия капитуляции, худой, ни были, хорошо, однако же, что Хатин сдался. Был взятый Очаков, о чем подробно будет рассказано в главе, посвященной Потемкину. Зима 1789 года прошла спокойно, но зато в этом году произошло событие, не лучшим образом характеризующее императрицу. Выше мы имели случай познакомиться с тактичным и терпеливым отношением Екатерины к бездарным действиям командовавшего армией в войне со Швецией Пушкина. Проявила императрица великодушие и к боевому вице-адмиралу Нассау погубившему грибной флот. Но совсем по-другому отнеслась Екатерина к прославленному полководцу Румянцеву. В его судьбу вмешался Потемкин, решивший, что Румянцев является ему помехой. Граф Сегюр отметил напряженные отношения между ними еще в 1787 году. «Лицо этого маститого и знаменитого героя, писал он Румянцеве, служило выражением его души. В нем видна была и скрытность, и гордость, признаки истинного достоинства, но в нем был оттенок грусти и недовольства, возбужденного преимуществами и огромным значением Потемкина. Соперничество во власти разъединяло этих двух военачальников. Они шли, борясь между славою и милостью, и, как всегда почти бывает, восторжествовал тот, кто был любимец государни. В угоду Потемкину Екатерина объединила украинскую армию, которой командовал Румянцев, и Екатеринославскую, находившуюся под командованием Потемкина, в одну. Причем командование ею верила Потемкину. Румянцев оказался не удел Он жил в ясах, мозоля глаза по Темкину. Князь потребовал, чтобы румянцев был выдворен из яс, подальше от действующей армии, в которой старый полководец пользовался огромным авторитетом, и императрица стала послушно выполнять волю фаворита, сделавшегося к этому времени ее супругом. Графа Румянцева, писала она Потемкину 17 сентября 1789 года, всячески стараются вывести из Молдавии. И если инако нельзя, то напишу к нему письмо, чтобы непременно выехал из Молдавии, а команду заверную ему не поручу. Старик оставался в Бессарабии в надежде быть полезным армии. Потемкин настаивал на своем. Граф Румянцев, писал он Екатерине в декабре 1789 года, изволит находиться подъездами без всякой необходимости. Болезнь его не видна, но его охота говорить и собирать вести много делает каверс. Я все сносил, но теперь говорю, открывая мои обстоятельства и не в жалобу, а чтоб при всем сказать, что он может жить в тягость делам а я бы на его месте не смел всего делать. 8 апреля 1790 года Екатерина извещала Потемкина о принятых ею мерах. К вельмаршалу Румянцеву от меня всего же дня отправлено письмо, где к нему пишу начисто, чтобы выехал из Молдавии либо к водам, либо в Россию, ибо его пребывание вредно моим делам. Письмо такого содержания Екатерина действительно отправила Румянцеву 19 апреля. А 9 мая фельдмаршал отвечал ей, что он готов выехать из Молдавии. «Но болезни, которые меня 8 месяцев сряду в постели держат, и часто возобновляющиеся припадки, как и тот род горячки, который я на сих днях претерпел, всякий раз мне в том мешали». «Теперь, однако ж, при хорошей погоде, кое только что здесь начинает устанавливаться, я велю себя вести в мои имения в Малороссии. Какого бы труда и изнурения мне не стоило». И это письмо было не первым. В конце 1789 года Румянцев также жаловался императрице на болезни. Как видим, его пребывание в ясах обусловливалось не какой-либо прихотью, но тяжелым недугом. Но ни первое, ни второе письмо Румянцева нисколько не тронули императрицу. Отношение Екатерины к сподвижнику, создавшему ей славу, яствует из ее письма к Потемкину 29 августа 1790 года. Касательно дофельдмаршала Румянцева и его пребывания под разными выдумками в Молдавии, я думаю, что всего лучше послать ему сказать... Что легко случиться может, что турки его вывезут к себе скоро, ежели он не уедет заранее, а ежели сие не поможет, то послать к нему конвой, который бы его, сберегая, выпроводил. Но воистину, ради службы прежней сберегаю, колика можно из одной благодарности и памятуя заслуги его персоны, а предки мои и накубы поступили». Екатерина права, ее предшественники и предшественницы сурово бы расправились с ослушником царских повелений, тем более, что Румянцев выехал из Бессарабии только в 1792 году. Но, должно заметить, что фельдмаршал не заслуживал преследования императрицы, слывшей просвещенной монархиней. Компания 1789 года ознаменовалась двумя крупными победами, причем обе были достигнуты совместными действиями союзных войск, которыми командовал Суворов. 21 июля при Факшанах 100-тысячная армия турок была разгромлена в трое меньшим числом союзников. Победа эта примечательна еще и тем что корпус Суворова, которому австрийский генерал Кобург обратился с просьбой оказать срочную помощь, преодолел расстояние в 60 верст, отделявшее его от австрийской армии, за 28 часов. Иосиф II отправил благодарственное письмо Суворову. «Принц Кобург не может довольно нахвалиться благоразумную и храбрую помощью вашей и всего вашего корпуса». Сражение продолжалось 9 часов, вследствие того, что часть турецкой пехоты, как доносил Суворов Потемкину, заперлась в крепком Фокшанском монастыре. «Варвары», — писал Суворов, — «побежали, стремглав, на речку Бузео и на вымник к Бухаресту. Легкие войска за ними гнались». Многих рассеянных и кроющихся побили на обеих всех дорогах получили в добыч брошенных ими по несколько сот повозок с военной амуницией, разными припасами и вещами, как и многое число скота. Верховный визирь, зная малочисленность армий Суворова и Кобурга, решил отомстить за поражение при Фокшанах. Собрав у Браилова 90-тысячную армию он двинул ее в Междуречье, Рымни и Рынника, чтобы дать сражение союзникам. Сражение началось на рассвете 11 сентября и вновь закончилось полной победой союзных войск. План сражения составил Суворов, которого Кобург называл своим учителем. Победителям достались огромные трофеи – до четырех повозок с припасами, 67 полевых орудий, 100 знамен и прочее. В реляции Потемкину от 11 сентября 1789 года Суворов описал панику, охватившую неприятельские войска. Во время баталии Верховный Визерь особую своею под лесом Крынчо-Майлор обретался. Когда оттуда изгнали его войска, Поехал он на рыбницкий лагерь и, останавливаясь неоднократно, при молитве возвышал Алкаран и увещевал их бегущих сражение обновить, но они его слушать не хотели, отвечая, что стоять не могут. По прибытии его в лагерь учинил он на своих выстрелов пушечных до десяти без успеха и после того поспешно отъехал. По Браиловской дороге Победители ожидали щедрой награды Екатерина пожаловала Суворову и Кобургу бриллиантовые шпаги с лавровыми венками и надписью Победителю Визиря. Суворов получил орден Андрея Первозванного. Был возведен в графское достоинство с наименованием Рымникский. К графу Суворову, извещала Екатерина 18 октября Потемкина хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерия Егорья Большого Креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин». По мнению военного историка Петрова, после Рымникской победы союзной армии был открыт практически беспрепятственный путь в Константинополь. Вместо этого Потемкин велел атаковать сравнительно мелкие крепости в устье Днестра – Акерман Бендеры. Другой ошибкой Потемкина Петров считал неуважительное отношение к австрийцам, пренебрежительная оценка их роли в совместных действиях. В то время как Суворов установил с Кобургом дружеские отношения, строго соблюдал взятые на себя обязательства. Потемкин даже не удостаивал ответа многочисленные письма Кобурга с изложением планов дальнейших действий. В этой связи Кобург жаловался Суворову в марте 1790 года. Можете ли вы себе представить, что все мои письма к князю Потемкину относительно общего движения на Дунай к Константинополю, а также по поводу замирения, писанной с той откровенностью и бескорыстной ревностью во имя общего блага, которыми я горжусь, несмотря на то, что были написаны с соблюдением самой утонченной вежливости, остались без ответа? Компания 1789 года завершилась взятием Аккермана и Бендер. Обе осажденные крепости капитулировали, не оказав сопротивления. Осадой Бендер руководил Потемкин, и его успех привел в восторг Екатерину. Она отправила ему золотое венок и нежное письмо в ответ на донесение от 4 ноября «Вот, матушка всемилостивейшая государыня и Бендеры, у ног ваших, Екатерина писала, «Нет ласки, мой друг, которую я не хотела сказать вам. Вы очаровательны за то, что взяли Бендеры без потери одного человека». Успех сопутствовал и австрийцам. Они овладели Белградом и Бухарестом. Екатерина считала, что наступил благоприятный момент для заключения мира. Еще до взятия Бендер императрица писала Потемкину, постарайся, друг мой, сделать полезный мир с турками, тогда хлопоты многие исчезнут, и будем почтительны после нынешней твоей кампании ожидать можем. Надежды на скорый мир, однако, не оправдались. Тому способствовали неблагоприятные обстоятельства. В феврале 1790 года скончался Иосиф II, и, вступивший на престол Леопольд II, не счел целесообразным продолжать войну. Позиция нового императора относительно союза с Россией вселяла в турок надежду, что Россия, оставшись в одиночестве, будет воевать с меньшим успехом. Еще более удручали императрицу вести из Берлина. Прусские дипломаты настойчиво убеждали султанское правительство продолжать войну, а король Фридрих Вильгельм II энергично готовился к нападению на Россию. «Не осталось почти никакого сумнения», — писала Екатерина Потемкину 10 января 1790 года, «что король прусский не имел намерения... Обще с поляками напасть на наши владения. Напряженность в отношениях с Пруссией усиливалась, и императрица высказывала опасения относительно беззащитности Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь, май 1790 года, почти ежечасно ожидать надлежит по обстоятельству дел. В этих условиях призыв Екатерины к Потемкину, Соединить к победам имя миротворца повис в воздухе. Путь к миру лежал через новые победы на театре войны. 1790 год принес две такие победы. Адмирал Ушаков у острова Тендра нанес поражение туркам, уничтожив два линейных корабля и один взяв в плен. Это сражение решило участь морской кампании года. Но главное сражение, подводившее итог военным действиям года, развернулось у стен мощной турецкой крепости Измаил. Достаточно сказать, что ее гарнизон насчитывал 35 тысяч человек, а на ее бастионах стояло 245 артиллерийских орудий. Осадные работы под Измаилом начались 6 сентября, но велись безуспешно и на военном совете было решено отказаться от штурма и отвести войска на зимние квартиры. Потемкин велел принять командование над войсками Суворову и овладеть Измаилом. На пути к Измаилу Суворов встретил отступавшие от крепости полки и вернул их обратно. 2 декабря он принял командование войсками, а 7 декабря отправил парламентера с письмом Потемкина, предлагавшего Сераксиру сдать крепость. Сверх того Суворов в отдельной записке написал знаменитые слова, вошедшие во все учебники по отечественной истории. «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление Воля. Первый мой выстрел — неволя. Штурм — смерть» что оставляю вам на рассмотрение. Сероксир запросил 10 дней на размышления, но Суворов, зная обыкновение турок затягивать переговоры в ожидании подкреплений, отсрочки не предоставил. С утра 10 декабря начался артиллерийский обстрел крепости, продолжавшийся до рассвета следующего дня. Описание штурма Измаила, данное Суворовым, Обнаруживает в авторе литературные дарования. День бледно освещал уже предметы. Все колонны наши, преодолев и неприятельский огонь, и все трудности были уже внутри крепости. Но отверженный неприятель от крепостного вала упорно и твердо защищался. Каждый шаг надлежало приобрести новыми поражениями. Многие тысячи неприятеля пали от победоносного нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нем новые силы, но сильная отчаянность его укрепляла. Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, через шесть часов с половиной с помощью Божией, наконец, решился в новую России славу. Императрица надеялась, что взятие Измаила заставит турок взяться за умы и скорее заключить мир. Но Потемкин не разделял этих надежд. Султан варвар кичливый, еще упорствует, будучи противных держав обещанием ослеплен. Английское правительство отправляло в Петербург несколько раз своих представителей, чтобы шантажом и угрозами заставить Россию заключить мир, выгодной для Османской империи, но Екатерина проявила твердость.